Сведения, которые Бальбова удалось собрать у окрестных кассиков, покорившихся его оружию и предоставивших ему жизненные припасы, совпадали с рассказами туземцев на берегу Дарьенского залива. Бальбова узнал, что на юге находится обширная страна, до того богатая золотом, что из него делают даже обиходные орудия жители той страны,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 Бальбоа пересек Панамский перешеек в нескольких направлениях. А страна здесь такая, что если тот, кому доверено управление, заснет, то по своему желанию ему не проснуться, ибо правитель здесь должен всегда бодрствовать. Страна труднопроходима из-за многих рек, и многие наши люди мрут здесь из-за тяжелого труда и лишений, и каждый день... Мы тысячу раз глядим в глаза смерти. Вернувшись к берегам Дарьенского залива, Бальбоа послала в Испанию донесение о великом открытии, приложив королевскую пятину, пятую часть добычи, груду золота и 200 прекрасных жемчужин. Правительство сменило гнев на милость. Для наиболее проницательных людей открытие Южного моря стало решающим доказательством, что Колумб открыл вовсе не Индию, но новый свет. Но Бальбова на этом не остановился. Он начал готовиться к новой экспедиции в Южное море, собираясь построить на берегу залива Сан-Мигель несколько каравел и отправиться с ними завоевывать новую страну. Где-то на юге от Золотой Кастильи лежит, как рассказывают индейцы, страна, где едят и пьют на золоте. Сказочно богатая страна Биру, то есть Перу, однако его планам не суждено было осуществиться. Новый наместник Золотой Кастилии, подозрительный и жадный старик Педро Ариас, Педрариас де Авила, повел с собой к Панамскому перешейку целый флот, 22 корабля. Около десяти тысяч безработных и дальгу согласны были без всякого жалования пуститься за океан. Но отправить можно было только тысячу пятьсот человек, принадлежащих к цвету испанского дворянства. Прибыв в колонию, Авило прочитал Бальбао королевские грамоты, которые предписывали милостивое обращение с тем... кто открыл Южное море, а сам немедля начал против него тайное следствие. Желтая лихорадка косила новоприбывших. Для большого отряда не хватало провизии, и неедко рыцари в шилку и бархате умирали с голоду. Авила разбил испанцев на небольшие отряды и разослал их во все стороны за провиантом, золотом, жемчугом и рабами. Цвет испанского дворянства сжег и грабил индейские селения, убивал несчастных индейцев, и они, как писал Бальбао в Испанию, превратились из ягнят в лютых волков. Бальбао сам впервые потерпел поражение во время похода вверх по реке Атрато. В то же время он получил новое высокое назначение от короны. И Авила стал смотреть на него как на опасного соперника. Чтобы выиграть время, Авила предложил выдать за Больбаго замуж свою дочь, жившую в Испании. Брачный договор был подписан, и мать отправила за невестой на родину. Авила поручил Больбаго продолжать открытие в Южном море, дал ему для этого отряд и разрешение построить корабли у Панамского залива. А затем он обвинил Бальбоа в том, что тот на собственный страх замышляет экспедицию и оттягивает туда слишком много солдат, и присоединил к этому старые обвинения в мятеже и убийстве Нукеоса. Арестовать Бальбоу было поручено отряду под командой Франсиско Писарро. По приказанию Авилы, человек, открывший Южное море, был осужден за измену и обезглавлен. Открытие европейцами Перу задержалось на целых 15 лет. В 1519 году Падрария Савила построил на южном берегу перешейка город Панаму, первый испанский опорный пункт на Южном море и вскоре перенес туда административный центр Золотой Кастилии.